«Итак, это два возможных пути для следствия, Фермен, хотя я бы не рискнула сбрасывать со счета и сферу личных отношений. Ее никогда не следует сбрасывать со счета. А как вы думаете, этот тип стал бы возражать против осмотра его жилища?» «Как мне сказали, там мало что осталось. В письменном столе лежали какие-то бумаги, очень немного. Их увез в комиссариат Родригес». Кстати, этот треклятый Вальдес не пользовался дома компьютером. Неважно. Мне хочется взглянуть на то, как он жил. У вас есть с собой отчет Малинера и Родригеса? Да. Отлично. Вот мы и сравним его с действительностью. Наверное, я больше склонна к избитым штампам, чем мне хотелось бы признать. Но я... На самом деле ожидала увидеть нечто иное, когда мы входили в квартиру Вальдеса. Не знаю, как выразить это точнее, но картина, заранее нарисованная моим воображением, соответствовала чему-то среднему между антуражем черного американского романа и убогостью общего двора при многоквартирном доме. Я грубо ошиблась. Логово этого хищника от журналистики было разобрано с таким же старанием, как комната новобрачной, шторы с рисунком в тон дивану, стены кремового цвета, неброские ковры, огромные банты на чехлах для стульев и висящие повсюду большие шелковые кисти. Если утверждение «дом всегда расскажет о личности хозяина верно хотя бы в малейшей степени», то в случае Вальдеса тут что-то не склеивалось. Или эта квартира не служила ему жилищем, или этот человек был совсем не таким, каким казался. «Ну и что вы скажете про эту красоту?» Гарсон пожал плечами и сквозь зубы процедил. «По-моему, пошло и безвкусно. Разве нет?» «Даже чересчур. Я просто глазам своим не могу поверить. Кроме того, здесь ведь все совершенно новое, словно квартиру обустраивали совсем недавно. Это что, важно?» «Сам собой напрашивается вывод о какой-то перемене в жизни Вальдеса. Мой коллега посмотрел на меня с большим недоверием. Я стала допытываться. Вот вы, Фермин, при каких обстоятельствах вы сменили бы у себя дома шторы? А я никогда их не менял. У меня по-прежнему висят те, что вы посоветовали мне купить, когда я снял квартиру. Хорошо. Но давайте абстрагируемся от вашего конкретного случая. Когда бы вы могли их сменить? Он долго думал, Словно этот простой вопрос был для него потруднее алгебраической задачи. «Ну-у-у», — пробурчал он наконец, ну я бы повесил новое, если бы старое сожрала моль». «Нет, с вами просто невозможно разговаривать, фермин «Почему это?» «Да потому. Потому что нет такой моли, которая кидается на вещи стаи, как эскадрон смерти, и потому что вы должны были ответить совсем по-другому. Хотя...» Все равно от вашего ответа толку будет мало. Короче, вы сменили бы шторы только в случае самой крайней необходимости, так ведь? Наверное, так. А уж все целиком и полностью в своей квартире поменяли бы только после землетрясения. Не пойму, к чему вы клоните. К тому, что должна быть очень веская причина для того, чтобы разведенный мужчина, к тому же по горло занятый работой, Решил навести у себя такой блеск. Женщина? Да, допустим, причина в женщине, с которой он планировал соединить свою жизнь. Как вам моя гипотеза? Мне бы и за тысячу лет до такого не додуматься. Да, и вы бы предпочли, чтобы я тоже еще тысячу лет ни о чем таком не заговорила. Если честный инспектор... то мне ваша линия расследования, ну, которая идёт от того, что кто-то вздумал поменять у себя мебель, кажется, по меньшей мере, весьма легкомысленной. Очень верно замечено. Только вы забываете, что если легкомыслие и не лежит в основе каких-то событий, то очень часто бывает их мотором. Понимаете? С тех пор, как я узнал, что моль это тоже вид на грани исчезновения, я потерял способность думать. «Кстати, а вы знаете, что еще означает слово «моль» в Перу?» Примечание. Испанское слово «моль» в Перу имеет дополнительный смысл. Так называют женщину, которая старается выкачать из мужчин побольше денег, пожирает их карманы. Конец примечания. «Помилосердствуйте, инспектор. Давайте лучше вернемся к сути дела». Пока мы выходили из дома Вальдеса и ехали в комиссариат, я продолжала изображать Мольеровскую ученую-женщину — отсылка к комедии Жанна Батиста Мольера «Ученые-женщины» 1672 года. Главным образом, чтобы позлить Гарсона. Мне нравилось время от времени выводить его из себя, иначе мы бы уже давно пришли к такому полному взаимопониманию, что нам не о чем было бы спорить, и ему стало бы скучно. Кроме того, он мне подыгрывал, и это мне нравилось еще больше. Нет ничего интереснее для женщины, чем мужчина, отец, друг, муж или товарищ по работе, который терпит ее насмешки и даже находит в них своеобразное удовольствие. Бумаги Вальдеса доставлены из его квартиры и на самом деле лежали на столе в моем кабинете и составляли довольно пухлую пачку. Тщательно изучив их, мы убедились – В руки нам не попало ничего, чего не нашлось бы в доме любого современного горожанина. Квитанции, страховые полисы, банковские чеки и справки, налоговые декларации за предыдущие годы, ценные бумаги, официальные документы. Ничего необычного или заслуживающего особого внимания. Малинер и Родригес уже успели тщательно проверить телефонные звонки Вальдеса. «Все нормально». контакты с теми местами, где он работал, телевидением и журналами, а также заказы готовой еды и звонки бывшей жене. Наши предшественники не отметили детали, которые могли бы и нам показаться подозрительными. С банковскими счетами также все выглядело вроде бы безупречно. Никаких задолженностей, стабильные поступления, Почерком Молинера в отчете было добавлено, что они сопоставили суммы поступлений с официальными доходами Вальдеса. Все совпадало. Образцовый гражданин. Да, так выглядит подавляющая часть наших соотечественников, но не следует торопиться с выводами. Решив все-таки не отказываться от своего легкомысленного подхода, я стала рыться в счетах и квитанциях, отыскивая те, что были получены в мебельных магазинах или отделах товаров для дома. И нашла. Не совсем то, но все-таки нашла. Счет от дизайнера Хуан Мальёфре, стилист и дизайнер, полный дизайн интерьеров. Вальдес задолжал ему 3 миллиона песет. Примечание. При переходе Испании на евро в 1999 году курс составлял около 166 писет за евро. То есть 3 миллиона писет соответствовали в то время примерно 18 тысячам евро. Конец примечания. Мастерская находилась в Бонанове, элитный квартал Барселоны. Я попросила Гарсона... настроенного все еще весьма скептически, проверить по банковским счетам Вальдеса, заплатил он или нет примерно с месяц назад эту сумму дизайнеру. Гарсон с покорным видом отправился выполнять мое задание. А я тем временем открыла конверт, в котором, как пометили наши предшественники, хранился важный документ, записная книжка Вальдеса. Но уже сам факт. что убийца и не подумал прихватить ее с собой, убираясь из квартиры, с очевидностью подсказывал. На этих страницах с именами и номерами телефонов, записанными мельчайшим почерком, мы не обнаружим даже намеков на мотивы преступления. Когда Гарсон вернулся, я сказала ему об этом, из чего он мгновенно сделал вывод. Тогда скорее его убил не тот, кто хотел помешать распространению некой информации. Получается, что на первый план выходит мотив мести. Если только убийца не знал наверняка, что в записной книжке не содержится ничего, что могло бы его выдать. А что интересного может содержаться в записной книжке человека, который боится даже компьютером пользоваться, чтобы никто не докопался до его секретов? Вы забываете, что убийцей, скорее всего, был профессионал, а киллеры — люди крайне жестокие. Допустим, ему поручили именно отомстить, и тогда он уже больше ни на что не обращал внимания. Но вдруг в книжке было бы навалом важнейших сведений? Очень в этом сомневаюсь. А теперь скажите, Гарсон, много ли вам известно про мир киллеров? Младший инспектор предпочел отшутиться. «Это не моя специальность». Потом переключился на другую тему — послушайте капетра а тут ведь ничего такого нет». «Чего нет? Вальдес не снимал в последний месяц со своего банковского счёта трёх миллионов и не подписывал чека на эту сумму ни на имя Мальёфре, ни на предъявителя. Вот это уже интересно. Правда? Выходит, и вправду задолжал. Придётся проверить. Так что поехали». «Куда?» Надо повидаться с бывшей женой Вальдеса. Как вы думаете, она очень горюет? А вы бы горевали? Вряд ли. Если бы я был бывшей женой Вальдеса, я отметил бы такое событие шампанским. Ох, напрасно вы так! Обратили внимание, какую кучу денег он переводил ей каждый месяц? Обратил. И вправду кучу. Черт возьми!» И как этому типу удавалось зарабатывать такие деньжища, копаясь в грязи? Как раз в грязи-то и отыскивают жемчужины, а вы не знали. Кажется, их можно найти где угодно, только не в комиссариате. Вот вы, Петра, например, могли бы потратить 3 миллиона пессет на новую мебель для гостиной? Нет, даже если бы на меня напала целая армия свирепой моли. Он метнул на меня сердитый взгляд, но, когда я рассмеялась, тоже не сдержал смеха. Бывшая жена Вальдеса жила в роскошной части Сан-Кугата в доме с садом. Когда мы вошли, к нам кинулись два лабрадора и облизали руки. Марта Мерчан была высокой весьма привлекательной женщиной, но на лице ее словно навсегда застыла грима сострадания просто... дурного настроения. И тем не менее, назвать ее неприятно, язык бы не повернулся. Видимо, она предполагала, что мы нанесем ей визит, и отнеслась к этому как к неизбежному злу. Марта смотрела на нас с полным безразличием, и в ее глазах не сверкнуло ни искры любопытства. Гостиная, куда она нас пригласила, была обставлена в обычном для роскошного дома стиле. Хозяйка предложила нам кофе и села напротив... «Приготовившись, скорее слушать, чем говорить. Мы заранее выяснили, что единственной наследницей всего состояния Вальдеса, не очень, кстати, внушительного, стала их дочь рокель. При этом не осталось никаких страхов ее пользу, так что у нас не было необходимости задавать вопросы на эту тему. В принципе, Марти Мерчан смерть Вальдеса не могла принести денежной выгоды. По таким углом зрения она подозрений не вызывала». А если она ненавидела его? Или отношения между бывшими супругами после развода по какой-то причине стали невыносимыми? Или Вальдес преследовал ее? Я выпустила целую обойму вопросов. В ответ Марта лишь улыбнулась с подчеркнутым превосходством. «Нет, Эрнеста никогда меня не преследовал. Он вел себя хорошо. Она закурила, а мы с Гарсоном ждали, не добавит ли она еще чего-нибудь». Но, одарив нас двумя фразами, она опять улыбнулась, и улыбка ее была механической, ничего не выражающей, профессиональной. Я решила, что если она где-то и работает, то одна из ее служебных обязанностей — вечно улыбаться. «Вы работаете, Марта?» «Да. Я занимаюсь пиаром в ювелирном магазине». И, тем не менее, бывший муж продолжал выплачивать вам алименты. «Это для нашей дочери». Поначалу, сразу после развода, деньги стали поступать в банк на моё имя из-за возраста девочки, а потом всё так и осталось. Переоформление бумаг требовало времени, видно, у него не дошли до этого руки, но деньги предназначались Ракели. Снова в воздухе повисло молчание, которое хозяйку дома явно не смущало. «А скажите, за эти годы у вас возникали какие-либо проблемы в отношениях с Вальдосом?» Как я вам уже сказала, он вел себя хорошо. Что вы имеете в виду? Он платил алименты, время от времени звонил, спрашивал, как дела у дочки. После того, как мы расстались, ненависти между нами не возникло и вообще обошлось без трагедии. Честно признаю, что... Что? Что сейчас мне труднее понять, почему я вышла за него замуж, чем почему мы развелись. Но мы могли бы еще долго жить вместе, ничего не меняя. «Позвольте спросить, что же произошло?» На лице ее появилась гримаса, которая словно бы заранее умаляла важность ответа. М -м, «Понимаете? Не знаю, как лучше объяснить». Он все больше и больше погружался в свою работу. Кроме того, возможно, вам покажется дикостью то, что я скажу. Но ведь на самом деле мы принадлежали к совсем разным социальным слоям. Мой отец был нотариусом, моего его парикмахером поначалу такие вещи как бы и не имеют никакого значения, но со временем я представила себе, что думает сейчас Гарсон. «Но врагами вы не стали». «Нет. Грехам молодости надо только так и относиться, как грехам молодости». К беседе присоединился горсон который заговорил так же бесстрастно, как и она. «Вы были в курсе каких-нибудь подробностей из повседневной жизни Вальдеса?» Она покачала головой, ее волосы, в которых отдельные пряди были окрашены в другой цвет, мягко колыхнулись. «Я всегда предпочитала не знать лишнего. Иногда видела его по телевизору». «Ну, может быть, вы со слов дочери догадались, что эрнесто Вальдес впутался в какие-то неприятности или поменял в последнее время круг общения?» «Нет. Ничего подобного я не слышала. Эрнеста очень редко виделся с дочкой, я ничего не знаю про людей, с которыми он общался. Ваша дочь дома?» В первый раз я заметила, как выражение ее лица не то страдальческое, не то сердитое смягчилось. «Нет, ее нет дома. Я решила, что лучше ей продолжать посещать занятия в университете, как будто ничего не случилось». Нам придется побеседовать и с ней тоже. Она скрестила ноги, обтянутые черными бархатными брюками. Потом снова поставила ноги ровно. Я задержала взгляд на ее полуботинках из красивой блестящей кожи медного цвета. Да, я это предполагала. Но учтите, она очень переживает. В конце концов, убили ее отца. Поверьте, это совершенно необходимо. Хорошо. — Хорошо. Можно назначить встречу на завтра. Она проводила нас до дверей, так же невозмутимо, как делала все остальное. И тут я подумала, что, пожалуй, гримаса, не сходившая с ее лица, выражала всего лишь скуку. Это мое впечатление подтверждало и прямо-таки поразительное безлюдие, царившее вокруг здешних домов. Только несколько молодых мамаш выгуливали в колясках своих чад или вытаскивали из машин пакеты с покупками. Я вообразила себе жизнь любой из этих женщин в таком вот роскошном спальном районе. Долгие отлучки мужей, соседи, живущие по единому образцу, бесконечные утренние часы, отмеченные разве что чашкой кофе, заходящее солнце по вечерам, возвращение с детьми из школы, телевизор. Не очень-то она похожа на женщину, способную совершить преступление на почве страсти, а? — сказал Гарсон, направляясь к машине. Если ей когда и была знакома страсть, она давно об этом забыла. Что, интересно, ее привлекло в таком типе, как Вальдес? «Дорогой мой Фермин, время бежит и оставляет по себе не одни только раны, случаются и метаморфозы. Опять вы со своей философией? Что вы, черт возьми, имеете в виду?» Когда они познакомились, Вальдес был рвущимся в бой журналистом, Он только что получил диплом и наверняка бредил революции Гвоздик. Примечание. Революция Гвоздик — бескровный военный переворот левого толка, имевший место в Лиссабоне. По легенде свое название революция получила от жеста некой жительницы Лиссабона, 25 апреля 1974 года опустившей Гвоздику в ствол винтовки встреченного ею солдата. Был сезон Гвоздик. и по ее примеру граждане в массовом порядке начали раздавать солдатам красные гвоздики. Конец примечания. Ага, а она была дочкой нотариуса, очень романтичной девицей. Что-то вроде того. А к всему часу осталось только то, что она продолжает быть дочкой нотариуса. М да, но прибавился еще труп Вальдеса. Надеюсь, судья уже дал разрешение захоронить его. Кажется, церемония пройдет сегодня днем. Тогда нам следовало бы заглянуть на кладбище. Зачем? Не знаю. Наверное, чтобы немного пошпионить. Однако шпионство на похоронах Вальдеса мало что нам дало, если не считать некоторых дополнительных штрихов к представлению о нем как о человеке. Например, мы еще раз убедились, что у Вальдеса почти не было друзей, даже среди коллег по работе. На траурной церемонии присутствовали его шеф, пара репортеров и очень узкий круг близких. Были там и Марта Мерчан с дочкой. Плакала только девочка. В любом случае прощание получилось очень холодным, и мы решили дождаться окончания церемонии за оградой кладбища. «Не хотелось бы мне вот так закончить свою жизнь», — заметила я. «А меня меньше всего волнует этот последний акт. Коль скоро жизнь все равно пришла к своему концу», — заявил младший инспектор. «Захотят мое тело кремировать? Да, ради бога! Предпочтут похороны по религиозному обряду? Я и на это согласен. Пусть хоть на куски режут и скармливают львам в зоопарке». «Да ладно вам, Фермин!» я — Совершенно серьезно говорю. — Коль уж ты перешел в мир иной, то какая разница? — А последняя воля? А посмертное утверждение нашей личности? — Какая там, к черту, личность, когда ты уже помер, а на последнюю волю и вообще никто не обращает внимания? — Возможно, вы и правы. Мы увидели, как с кладбища вышли бывшая жена Вальдеса с Ракелью. Я на минутку подошла к ним. «Понимаю, что сейчас не самое удачное время, но я хотела спросить, когда мы сможем поговорить с вашей дочерью?» Марта посмотрела на меня как-то даже брезгливо, чтобы сразу стало понятно, насколько она осуждает подобную бестактность. «Завтра в 5, когда у нее закончатся занятия». Гарсона тоже удивила, что я сунулась к ней в такой момент. «Просто я хочу». «Чтобы она уяснила себе, мы все время будем кружить вокруг да около», — объяснила я. «А мы и вправду будем кружить?» «Пока не знаю. В любом случае, теперь все они нас видели. Для этого мы и приехали». Скажем, это было что-то вроде широкого оповещения. «Не шутите с фараонами, они сидят у вас на хвосте?» «Примерно так». Эх, хотел бы я сейчас сидеть на хвосте убийцы или хотя бы идти по его следу. Кто знает, а вдруг вы уже по нему идёте?